Дэнни отошел от театральных дел, но по-прежнему продолжал изредка делать что-то для телевидения, теперь уже на видеопленке, пока не умер в 1978 году, как раз в то время, когда хозяева его любимого отеля Макалпин собирались перестроить его и превратить в многоквартирный дом. Но, по крайней мере, он не присутствовал при том, как раздолбали и разнесли Марин Грилл а лет через десять возвели на его месте универсальный магазин «Гэп». При одной из наших последних встреч Дэнни заметил, что Макс Белысток, игравший главную роль в продюсерах Мела Брукса, вполне мог вдохновляться примером Ната Сперлока, хотя и выглядел более смешным и совсем не таким гнусным. Дэнни не дожил до появления на сцене мюзикла с Натаном Лейном Но ему нравился этот фильм с участием Зира Мостела, Примечание. Брукс Мелл родился в 1926 году, американский режиссер, сценарист и актер. Продюсеры, 1968 год, премия «Оскар», едкая сатира на голливудские нравы. Мостол Зиро, 1915-1977, американский актер театра и кино, конец примечания. А жизнь шла себе и шла, и я с годами почти забыл про продвейского палача. Происходило множество всяких других событий. Восьмидесятые годы, вероятно, были для меня более насыщенными, чем семидесятые. И только пару лет назад, уже проживая свои последние дни счастливым столетним старикашкой в Плентейн-Пойнт, я вдруг вспомнил про наш с Денни общий интерес к тем убийствам, И подумал, а не попробовать ли снова расследовать эти дела и попытаться их раскрыть, просто в виде интеллектуального упражнения, конечно. Так я и сделал некоторым образом. Я собрал воедино некоторые улики и следы и получил в итоге довольно шаткую теорию, которая самому мне казалась вполне стройной, но вряд ли смогла бы убедить кого-то другого и, безусловно, рассыпалась бы в прах в любом суде. Кроме всего прочего, все мои подозреваемые, участники той вечеринки в Нью-Йорке, уже умерли. Все ли? Ну, не совсем. Артур Беласко, сын Элмера, в последние четверть века сделал очень приличную карьеру в качестве продюсера на Бродвее. Честного и порядочного продюсера должен добавить. Он все еще продолжал работать и весьма активно. Да почему бы и нет, он ведь совсем еще молодой. Ему только перевалило за 80, а тут он еще и заявился в Калифорнию в рамках пропагандистской поездки, рекламируя свои недавно изданные мемуары. В Плантайн-Пойнт проживало много постояльцев из шоу-бизнеса, вот я и предложил нашей молодой и энергичной организаторше культурных программ, вечно старающейся разнообразить жизнь своих подопечных гериатриков, позвонить ребятам из команды Артура и устроить так, чтобы он заглянул к нам во время поездки по Калифорнии. Может, выступил бы коротенько перед нами, подписал и продал бы несколько книг. А как только он оказался в нашем городе, я позвонил ему в отель и пригласил заехать ко мне, пока он здесь. Некоторые люди с годами меняются очень мало, в отличие от остальных. И на морщинистом лице Артура я читал ту же самую дерзость и нахальство 22-летнего парня, с которым встречался в 1946 году. Он тоже меня помнил, хотя с тех пор мы с ним не виделись. Артур огляделся вокруг, осмотрел все напоминавшие о былой деятельности вещицы, заполнявшие мою гостиную, и заявил, что это вызывает воспоминания». Я же хотел вызвать одно единственное воспоминание и обсудить его за бокалом «Реми Мартен Икс О». Когда он увидел в моей галерее известных преступников фото Дэнни Крэншоу с дарственной надписью, я небрежно заметил. «Думаю, вы помните эту вечеринку у Дэнни в 1946 году?» «Отлично помню. Отель МакАлпин. Теперь это называется «Херальд Тауэрс». Они сбили все те потрясающие фрески и стенную роспись в ресторане в цокольном этаже, а, кажется, они теперь украшают какую-то станцию подземки. Не станешь же спорить с прогрессом, не так ли? Можно и поспорить, только прогресс не станет нас слушать. Вы подробности той вечеринки включили в свои мемуары? Нет, они туда никак не лезли, так что в итоге были отрезаны на монтажном столе, как сказали бы в Голливуде». «Мы их, конечно, записали. Мы — это моя дочь Эленор и я. Она помогала мне готовить эту книгу. А те события так запечатлелись у меня в памяти, что я смог их почти подробно восстановить слово в слово и записать на магнитофон. Ничего не пропустил. Насколько я помню, Элинор тогда была совсем еще младенцем, но она тоже присоединилась к семейному бизнесу, не так ли? Да еще как!» Она гораздо более талантливая актриса, чем ее папочка. Как мой отец беспрестанно мне напоминал, много работает на телевидении, в театре, в кино. Но вернемся к тому вечеру в апартаментах Денни. Я знаю, что у вас отличная память, но сомневаюсь, что вы дословно помните все разговоры, которые вели, и все вечеринки, на которых успели побывать со времен Второй мировой войны. Конечно, нет, но тот вечер мне не забыть ни за что. Особенно обмен мнениями о той песенке старика Гершвина между Денни, его женой и Джерри Кордовой. Эленор этот кусок страшно понравился. Вы не могли бы прислать мне распечатку этой записи? Она могла бы мне пригодиться. Конечно, пришлю с радостью. А откуда вдруг такой к этому интерес, Сеп? «Я считаю, что именно тогда вы и ваш отец задумали поиграть в бродвейского палача». Глаза Артура Беласка сперва расширились, потом сузились. Он огляделся вокруг, как затравленное животное, потом заговорил нараспев, словно речитативом, и в его голосе звучала угроза. «Сеп, я не знаю, что вы думаете или знаете, и каким образом вы это узнали». «Но если вы рассчитываете, что все еще будете дышать, когда я отсюда уйду, то нам следует прийти к взаимопониманию, договориться». И его рука потянулась к топыренному карману пиджака. «Ничего у вас не выйдет», — сказал я. «Вы же не будете стрелять в меня в моих апартаментах?» «Есть и другие способы», — заявил он, и его глаза засветились безумным блеском. «Я же специалист в этом деле, не так ли?» Я сохранял непроницаемое выражение лица так долго, как только мог, потом все же рассмеялся. Ваш папаша был прав, вы бездарный актер. Тут он тоже засмеялся и достал из кармана трубку. «А я вас все-таки провел, хоть и на минутку, а?» «Может быть, только на минутку», — согласно кивнул я. «Ну, на минутку и вы меня провели. Я, знаете ли, слыхал про эту сумасшедшую теорию Денни, и, возможно, в этом что-то есть». «Но чтобы убийцами были мой старик и я, притянуто за уши, и я рад, что вы всерьез так не думаете». «А вот и думаю». «И всерьез», — сказал я. «Артур, мы с вами отлично понимаем, что шансы на то, что можно будет предъявить кому-то обвинение в серии убийств, которые полиция даже не признает уголовными преступлениями, да еще и после стольких лет равны нулю. Кроме того, нет никаких доказательств, чтобы подкрепить эту мою теорию в суде». «И еще мы понимаем, что бы я сейчас не сказал, вам нечего бояться, и у вас нет причин вытаскивать свою пушку, чтобы шлепнуть меня, да еще и в такой приятный день. Но я был бы рад, если бы вы просто между нами признались в этом и рассказали, как вам удалось все проделать». «Ну вы и нахал», — сказал Артур, все еще принимая это за шутку. «Прежде всего, какие у вас имеются доказательства?» «Окей, сейчас представлю». Первое — все эти песенки. Две из тех, что содержали указания на убийство, были взяты из постановки «Капризы Зигфилда», а всем известно, что ваш отец в тот момент работал на Зигфилда. Ну-ну, и что с того? А вот и еще кое-что. Большая часть песен, если не считать Ирвинга Берлина, это песенки незначительных и малоизвестных бродвейских композиторов, Никакого тебе Гершвина, Портера, Роджерса или Керна. Вместо них Шон, Блицстайн и Браун. Но одна песня принадлежала Курту Вейлу, и именно его ваш отец назвал тогда лучшим бродвейским композитором. Фил Ванс и Чарли Чаннет бросили бы это как несущественное. Примечание. Фила Ванс, детектив, персонаж детективных романов «С.С. Ван Дайна» и фильма «Фила Ванс возвращается». Чарли Чан – полицейский детектив, персонаж детективных романов Эде Биггерса и нескольких фильмов 1920-х годов, конец примечания. Окей, но давайте посмотрим на ваши алиби. Элмер не мог совершить все эти убийства. Вы не могли совершить все эти убийства но попеременно вы оба могли все их совершить. Вы с Салмером шутили по поводу того, что он желает, чтобы вы вошли в семейный бизнес. А не могло ли так случиться, что он позвал вас и в это дело, в этот свой проект? Ох, если бы он и впрямь был серийным убийцей, то, вероятно, так и поступил бы. Прекрасный он был семейнин, мой папаша. Ну, что еще у вас имеется?» В сообщении перед убийством Нета Сперлока говорилось о ком-то собирающемся бежать марафонскую дистанцию. Связь сразу не очевидна, как в других случаях, но Нет Сперлок и Элмер Беласка вместе работали над провалившимся мюзиклом под названием «Бостонский марафон». Я его помню. В Бостоне он и провалился, где же еще? Может быть, Элмер стал тогда одной из жертв Нета? «Ну, мы его достаточно сильно ненавидели, и, тем не менее, все это слишком хило». «Ну и пусть себе будет хило, но самую лучшую улику я приберег напоследок». Те строки насчет Массачусетса и Нью-Йорка взяты из шоу под названием «Новые лица». Оно было выпущено в 52 году, но на сцене не появлялось до мая того года. А в конце 50 когда произошло убийство Джастина Джентрия, Вы работали над сатирическим музыкальным ревью, в котором должны были выступать разные юные таланты. По мне, так это и были новые лица». «Так оно и было. Я горжусь тем, что работал над этим шоу. Невероятный подбор актеров. Пол Линда, Эрты Кит, Кэрол Лоуренс, Элис Гостли, Мел Брукс. Но на что вы намекаете?» «А вот на что». Перед самой премьерой, когда еще шли репетиции, сколько людей знали текст этой песенки про Лиззи Борден? Только те, кто был связан с подготовкой спектакля. И тот, кто поместил эту строку в колонку личных объявлений, чтобы предсказать убийство Сперлока, должен был участвовать в подготовке этого шоу еще до премьеры. Вот это уже лучше, Сеп должен признать. Но все равно это всего лишь необоснованные подозрения, Откуда вам знать, сколько народу слышали эту песенку еще в период подготовки? Да мало ли кто еще мог слышать этот текст. Автор мог, например, целый год перед этим распевать ее на каких-нибудь бродвейских вечеринках. Джерри Кардова мог ее сыграть. Это мы легко можем себе представить. Окей, это лишь предположение. Спекуляция. И я вовсе не ожидаю, что смогу кого-то этим убедить и удовлетворить». Я просто хочу удовлетворить собственное любопытства. Так почему бы вам просто не признаться мне, что это сделали вы? Вы и ваш отец. Артур помотал головой. Извините, Сепп, но должен вас разочаровать. Вы выстроили умную теорию. Роузи Паттерсону она бы страшно понравилась. Но мой отец и я не были убийцами. Секунду помолчав, он хитровато улыбнулся. Мы, конечно, могли это сделать, и если бы сделали это, не было бы преступлением. Это было бы услугой обществу. Помните ту книжку, что написал О. Джей Симпсон? Примечание. Орентал Джеймс О. Джей Симпсон родился в 1947 году. Американский актер и профессиональный игрок в американский футбол. Получил скандальную известность после того, как был обвинен в убийстве своей бывшей жены и ее друга. Конец примечания. «Где он заявил, что не делал этого, но если б сделал, то сделал бы это именно так?» «Совершенно верно. Идея. Вот я просто для развлечения приготовлю для вас такой номер в стиле Оджия Симпсона на тему «Бродвейском палаче». Начиная с Клода Ансельма? Ох, это, видимо, проделал бы папочка в одиночку. Допуская, конечно, что это был и впрямь первый номер в той серии, а не просто нападение случайного грабителя, как все тогда полагали. Папаша люто ненавидел Ансельма. Они работали вместе, так что он знал, как тот обычно действует. Он бы выследил этого мерзавца и убил бы его, а потом смылся бы оттуда, зная, что его никто никогда не станет подозревать. Но, предположим, я узнал бы об этом. Может, я виделся с ним сразу после убийства и заметил что-то, что навело бы меня на такую мысль... Может, когда он избавлялся от орудия убийства? Окровавленная клюшка для гольфа вполне подошла бы. Ну, и заставил бы его рассказать мне правду, и он заставил бы меня согласиться держать язык за зубами. Конечно, у меня не было бы никаких проблем в смысле моральной стороны дела. А потом эта бредовая выдумка Роузи вдохновила бы нас и инспирировала продолжение. Папаша ведь однажды такое уже проделал, не так ли? — Так почему бы ему не повторить это, особенно если я буду ему помогать? Да еще и опубликовать на следующий день в колонке личных объявлений ту строчку из песни, намекнув на то, что Ансельм был скверным игроком в гольф. В те времена ничего не стоило тиснуть такое объявление анонимно, а потом после этого мы бы поставили перед собой более сложную задачу, и это был бы настоящий вызов. Например предсказать убийство в газетах еще до того, как мы его совершим. Может быть, у меня возникло такое желание, чтобы доказать папочке, что я и впрямь хороший актер, что я могу нацепить какой-нибудь жуткий парик и совершить праведное убийство и отлично замести все следы. Слушайте, а ведь из этого может выйти отличная история, забойный сценарий. Я уже почти жалею, что это не происходило в действительности, «Ну, посмотрим, что там у вас есть еще?» Маник Флоре. «Ах, да, та сучка! Это могла быть лично моя работа. Я бы изменил внешность так, чтобы никто меня не узнал. Актеру это сделать нетрудно, даже бездарному, как сказал бы мой папочка. Может, начернить лицо? Нет, в Гарлеме так рисковать нельзя. Но можно наклеить усы, волосы зачесать как-то иначе, подкрасить их под седину, чтобы выглядеть старше». Я отправился бы в Савой и танцевал бы там с ней под оба джаз-банда. А откуда бы вы узнали, что она будет в Савой? Я бы назначил ей там свидание, представился бы чужим именем, обронил ненароком несколько известных имен, чтобы она решила, что я тоже из театрального мира, предложил бы помочь в дальнейшей карьере или еще что-нибудь, сообщил бы, что моя жена меня не понимает». Маник перед этим вздором ни за что бы и не устояла. Она однажды даже пыталась подставить и захомутать моего папашу. Вы про это не знали, да? Если бы она преуспела, это убило бы мою мать, но он умудрился вылезти из этого дерьма до того, как оно его полностью накрыло. А потом мы бы вместе вышли из совоя и пошли гулять по улицам, и я высматривал бы удобные случаи и возможности, а потом столкнул бы ее под поезд подземки. В это вечернее время на платформе не было бы много народу, вы бы здорово рисковали. Ну, раз уж мы пришли к этому решению, неужели вы думаете, что мы бы так уж беспокоились насчет риска? Как бы то ни было, у меня были все шансы проделать это и позже, если в тот момент платформа оказалась почти пустой. Но нужно было проделать это именно в тот вечер, ведь сообщение уже появилось во всех газетах, а вряд ли стоит платить за рекламу спектакля, а потом его отменять. А как насчет Эстерхази? Это сделал бы папочка. Меня в то время и в городе-то не было. Эстерхази любил всякие истории в духе плаща и кинжала. Если папочка позвонил ему и договорился тайно встретиться в какой-нибудь дешевой и малоизвестной гостинице, он явился бы туда, несмотря на землетрясение. И никому бы про это не сказал ни слова. Я получил кое-какие знания о воздействии разных лекарственных препаратов во время своего краткого пребывания в медицинском институте, и они пригодились бы, чтобы изобразить естественную смерть. Я объяснил бы папаше, как все это проделать, И это стало бы моим вкладом в общее дело. Папаша напичкал бы его снотворным, вытащил бы его оттуда через черный ход и зарыл бы его в снегу, как покойника. Причина смерти — обморожение. Трудная задача для человека его возраста. Сеп, вы же должны помнить, какой сильный был мой папочка. А, Эстерхази был размером с мелкого жакея, так что папа вполне мог справиться. А как со сперлоком? «Хм, да это было посложнее, не правда ли? Застрелен насмерть, оружие не найдено, копам пришлось признать, что это убийство, и как черт побери мы сумели бы это проделать. Хотите сказать, что вы в тупике? Нет-нет, дайте минутку подумать. Здорово получается, правда? Нам и в случае со Сперлоком пришлось бы действовать вместе, и опять-таки папаша был вполне в состоянии устроить встречу тайком». Может быть, в гостинице возле Гармент Дистрикт? В Макалпин, например? Ага, надо признать, это было бы весьма подходящий ход. Но скорее где-нибудь подальше, чтобы не так бросаться в глаза. Ну-ка, посмотрим. Я бы купил целую стойку с одеждой, набитую длинными пальто, чтобы потом спрятать за ними труп и спрятался бы в каком-нибудь укромном месте, например, за мусорными баками позади отеля». А папаша тем временем занимался бы отстрелом Сперлока, незаметно для окружающих выманив его на лестницу черного хода, а потом помог бы мне спрятать тело. Мы могли бы даже подвесить его на стойку между этими пальто, но, наверное, это не сработало бы. Если бы кто-то начал толкать стойку, чтобы поставить ее туда, где ее потом обнаружили, он сразу понял бы, что она какая-то необычно тяжелая, так что его вполне могли потом принять за убийцу или соучастника. Эти стойки – вполне привычное зрелище на улицах в том районе. Любая из них совершенно не бросается в глаза, почти невидима, как почтальон в известном рассказе Честертона. Мне пришлось бы толкать стойку и высматривать себе путь скорейшего ухода с места преступления, а потом я оставил бы стойку и предоставил бы копам полную возможность найти тело и потом чесать в затылке – а папочка мог бы избавиться от револьвера любым доступным способом. Остается один джентри. Тут Артур широко и насмешливо мне улыбнулся. «Вам придется устроить спиритический сеанс, чтобы выяснить про него. Я был далеко от места убийства, так что папочке пришлось бы справляться самому. Тут можно только сказать, что у него был опыт работы на воде, и вообще он был сильный, несмотря на возраст». Он вполне мог найти подходящий способ. Ну, вот вам и все дела. Именно так все это и могло быть проделано, если бы это проделали мы. Но вы это не проделывали. Черт побери, конечно, нет. Но, продолжая наши гипотетические предположения, подумаем, почему вы остановились, если уж все это проделали и проделали успешно. «Черт, я и не знаю, может, мы планировали кое-что еще, но так и не осуществили. Могу спорить, нашлось бы немало других мерзавцев, которых нам хотелось бы прикончить, но мы не смогли придумать способа, как это сделать безопасно». «Безопасно для вас? Для невинных посторонних людей?» «Сами-то мы никогда не были в полной безопасности. Это отчасти и вызывало такое возбуждение. Мы могли бы уделать кого-то еще в память о Дэнне», в апартаментах которого и зародилась мысль об этой серии убийств. А как это лучше всего проделать, если не столкнуть, например, какого-нибудь мерзавца с верхнего этажа Empire State Building, чтобы он расплющился от тротуар внизу? Конечно, такое трудно осуществить, да и не могли мы позволить, чтобы наша жертва прихватила с собой нескольких несчастных пешеходов внизу. Это превратило бы нас в убийц, Они в благодетели общества, не так ли? Но если бы мы сумели проделать такую штуку с Empire State Building, то непременно опубликовали бы в газетах ту строчку из мюзикла «За счет города». Там, помните, моряк получает увольнение на берег на 24 часа и читает в своем путеводителе, что непременно должен посетить Вулверт Тауэр, откуда открывается самый лучший вид на город, А женщина-водитель такси говорит ему, это не самое высокое место в городе. Если б так оно и произошло, как вы считаете, кто-нибудь мог бы вас вычислить? Только не копы и не какой-нибудь писатель-детективщик, это уж точно. Нет кто-то из близких, ваша дочь Эленор, например. Она ведь тоже из бродвейского театрального мира. Она выросла от ролей энджинью до ведущих ролей, а потом от ролей мамаш до древних старух, и видела все лживые театральные штучки, которыми мы пробавлялись. Хорошее слово «лживые», сплошь «кошка на раскаленной крыше». Ее бы это отнюдь не шокировало, она бы нас не выдала. Если б все так и было, вы же понимаете. Можно мне еще бокал этого бренди, сеп? Мы в тот день расстались совершенно подружески. Признался ли Артур хотя бы косвенным образом во всех убийствах, совершенных бродвейским палачом, или это была просто игра двоих старых чудаков, забавлявшихся, чтобы весело провести время? Артур уже умер. А ведь в тот день, в Пойнт он казался мне таким здоровым и полным сил. Так что никто из участников той вечеринки у Дэнни не дожил до сего времени, кроме меня самого». Если это был еще один способ связать нас с моей правнучкой, мне это вполне подходило. Эван начала проявлять интерес к музыке, созданной задолго до ее появления на свет, стала прослушивать старые записи с участием тогдашних звезд на любых нынешних устройствах для прослушивания, что были в ее распоряжении, открывая для себя биг-бенды, свинг, классический джаз. Именно на это я и рассчитывал» когда задал ей задачку с теми старыми песенками. А потом однажды утром я прочитал в одной из газетенок со скверной печатью некролог, посвященный некоему банкиру и инвестору с Уолл-стрит, Эджертону Мейкипсу, у которого руки были по локоть в крови во время последнего финансового кризиса, но которого, конечно же, никогда ни в чем, не обвиняли, не преследовали и не возбуждали никаких исков. Он не дотягивал до класса Берни Мэйдофф, но был близок к этому. Примечание Мейдов Бернард Берни, американский бизнесмен, бывший председатель совета директоров фондовой биржи NASDAQ, в 2008 году осужден на 150 лет тюремного заключения за создание крупнейшей в истории финансовой пирамиды, конец примечания. Он финансировал некоторые постановки на Бродвее, однако, что более важно, кое-кто на Бродвее потерял при его содействии тонны денег. Он погиб, утонув в Ист-Ривер во время посещений Саут-Стрит-Сипорт, своего рода тематического морского парка, посвященного XIX веку и располагающего целой флотилией исторических кораблей. И мне пришло в голову, что это снова принялся за работу бродвейский палач, но новый представитель следующего поколения, дочка и помощник при подготовке мемуаров Эленор Беласка может, при содействии какого-нибудь соучастника. Но я быстренько отбросил эту мысль. Однако в тот же самый день Эван заявилась ко мне с очередным визитом, очень возбужденная. «Дедуль», — сказала она, — Это все разошлось в виртуале. Все это постят и перепостят в жутких количествах. Попробуй сказать это нормальным языком, — попросил я. Это разошлось по всему интернету, и никто не понимает, откуда оно взялось. Что именно? Цитата. «А нам плевать, мы не моргнем и глазом, пусть банки в Йонкерсе и лопнули все разум».